Я гоню нарушителей. Пусть все выражают себя по правилам. Только так у них появятся свои собственные. Однако оказывается, что свобода, свобода человека быть прекрасным, тоже своеобразный грабеж и растрата наготовленного впрок. Конечно, запас, лежащий без движения, бесполезен. Не извлечешь ничего из красоты, доставшейся по наследству, потому что тебе никогда не извлечь на свет той формы, в которой ее отливали. Да, хорошо построить хранилище, сыпать в него зерно, с тем, чтобы черпать оттуда в зимнюю бескормицу. Суть хранилища прямо противоположна хранению. В него складывали, чтобы из него черпать».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 Но ведь и свобода, вкушение тех плодов, которые были возвращены моим принуждением, ибо только принуждение способно созидать то, что достойно свободы. Созданный мной человек свободен от страха пыток, он не хочет отказываться от себя, он противится приказам тирана и его палачей, и я называю его свободным.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 высвободить в нем ту деятельность, что свойственна человеку. Так создать поэта означает высвободить в нем стихи. И если я хочу видеть тебя ангелом, я высвобождаю из тебя окрыленные слова и уверенные движения танцора. Глава 102. «Я сторонюсь тех,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 Хаос разноликого мира — ничто перед ним.